и никогда не пыталась первой начать разговор со своей невольной подругой по заключению Тирой. Та периодически заводила какую-нибудь ничего не значащую беседу, но быстро сникала, не получив ни слова в ответ, после чего отходила в сторону и принималась перемигиваться с Диром. А иногда, наплевав на несение службы, тихонько перешептывалась с ним, на всяких пустяках, справедливо рассудив, что пленница никуда не денется из хорошо охраняемого дворца. Рик не участвовал в этих разговорах. И не потому, что боялся неудовольствия Лутия, если тот вдруг узнает о таком серьезном нарушении. Юноше просто было неинтересно выслушивать пустые сплетни с караульной жизни. Какая ему разница, кто и сколько получил жалования за прошедший месяц, кого наказали за мелкие провинности и кому следующим идти в краткое увольнение. Юноша предпочитал наблюдать за Эвелиной. Его действительно интриговало поведение девушки. Любопытно, за что император заточил ее в своем дворце. Неужто Рик... Ошибся в свое время, и на самом деле Эвелина не поддерживала всецело правителя в его начинаниях и поступках. А, быть может, все объясняется намного прозаичней? Девушка отказалась стать любовницей Демиэна или изменила ему, вот теперь и расплачивается за это? Не зря ведь ей и носа нельзя высунуть за дворцовые ворота. Но и в этот раз Рик отошел к ближайшему дереву, прислонился спиной к влажному темному стволу и принялся следить за Евелиной. Та стояла на утоптанной дорожке по своему обыкновению, глядя куда-то в сторону. Но вдруг, словно почувствовав взгляд юноши, вздрогнула и посмотрела на него. Рик смутился и отвел глаза. Попытался сделать вид, будто даже не думал докучать девушке своим излишним вниманием. Но почти сразу сдался и вновь кинул осторожный взгляд на пленницу. Эвелина слегка нахмурилась, словно что-то припоминая. Ей почему-то был знаком этот высокий, очень юный стражник с пепельно-светлыми волосами и ярко-синими глазами. Интересно, сколько ему лет? Вряд ли больше двадцати, скорее меньше. Странно, почему он в одежде не белого цвета? Неужели император доверил охрану своей бывшей ученицы человеку, который не состоит в пятом роде? «Нет, неправильный вопрос. Неужели в столице и ее окрестностях еще остались люди, которые не прошли через ритуал очищения и не принесли личной присяги на верность Демиену?» Эвелина бросила косой взгляд через плечо на увлеченных разговором Дира и Тиру. Убедилась, что на нее сейчас никто не обращает внимания, и, медленно, готовая в любой момент остановиться, подошла почти вплотную к Рику. Юноша стоял как вкопанный, кляня себя за несдержанность. Не надо было вообще смотреть в сторону бывшей ученицы императора. Но как? Каким образом она могла узнать его если даже Дэмиен и Лути не заподозрили неладное.